Харуюки всем своим телом почувствовал, что битва начнётся в тот самый миг, когда на нём останется 1500. Впрочем, не умеющая летать ворона мало на что способна. Как максимум, он может кого-нибудь защищать. а «Стоп, погодите-ка!» – пробормотал Харуюки и вновь смотрелся в противников. Зелёный король Грингранды отступил в заднюю часть острова и выставил перед собой щит-конфликт. Прямо перед ним выстроились в ряд гладиатор Веридиан Декурион, боксер Айронпаунд, мастер кунг-фу Сантан Шейфер, похожее на дерево Лигнам Вайта, сидящий на неработающем мотоцикле Эш-роллер, а также чёрный обои руки мечник Графит Эдж. А, сэмпай, мне кажется, или у них нет аватаров дальнего боя? а Возможно, ты прав. Как максимум есть Эш с ракетами на мотоцикле, но он не может стрелять ими часто. В то время как у нас есть вооруженный луком Мэйсан, а также Пайл с его дальнобойным спецприёмом. Получается, они сейчас могут попросту расстрелять противников, и мы победим. Действительно похоже на то, подтвердила Акера. Острова уже отплыли друг от друга на 30 с лишним метров. Чтобы преодолеть такое расстояние, требовалось как следует разогнаться, а затем прыгнуть изо всех сил, но в этот самый момент Аватара должно отправить в свободное плавание, как это недавно случилось с Эшроллером. Члены команды Неганебилос со смешанными чувствами кивнули друг другу, а в следующий момент таймер дошёл до цифры в 1500 секунд. Однако облегчение Харуюки и его товарищей продлилось лишь мгновение. И этого мгновение хватило, чтобы противник захватил инициативу. Стоявший в самом центре вражеских рядов графит Эдж слегка подпрыгнул. Затем сразу нагнулся вперед и поджал ноги. Айрон Паунд же от всей души ударил его в пятки правым кулаком. Уровень содрогнулся от ударной волны. Тело Мечникова устремилось вперед с такой скоростью, словно у него включились ракетные движки. Идеально выверенный удар Паунда ускорил графа строго в горизонтальном направлении. Тот совершенно не рисковал улететь в звёздное небо. «Они атакуют!» Воскликнула Черноснежка, и Утай сразу же вскинула свой лук за вущий пламя. Запила тетива, и стрела, оставив вместо огненного следа серебристый, устремилась точно в маску мечника. Однако граф ловко отбил стрелу выхватив меч с правого плеча. Раздался громкий звон, и стрела, кувыркаясь, исчезла в небесах. Ах! Хараюки инстинктивно шагнул вперёд и выставил перед собой кулаки. Сильвер Кроу, единственный металлический аватар в чёрных рядах, обладал сильнейшей среди своих товарищей защитой от рубящих атак, то есть против мечей. По логике, именно ему и предстояло сразиться с граффит-эджем. Однако до сих пор державший лишь один меч граф вновь сделал нечто неожиданное. Продолжая лететь в безвоздушном пространстве, он высоко занес меч в правой руке, а затем объявил название техники, по всей видимости, спецприема. «Вертикал сквер!» «Вертикальный квадрат!» Четыре сверхбыстрых, слишком скоростных для глаз перпендикулярных взмаха мечом оставили в пустоте яркие голубые следы, сложившиеся в крупный квадрат. Но противник всё ещё находился далеко от Харуюки. Его клинки никак не могли дотянуться до острова. Бесполезная бравада? Демонстрация? Нет. Голубой квадрат 3х3 метра – который Харуюки принял за безвредные световые эффекты, не исчез, а начал вертикально вращаться. Устремился вперёд и достиг острова, на котором ждал чёрный отряд. Вот теперь отчётливо почувствовалась дрожь земли. Световой квадрат кромсал бетонный остров, приближаясь к Харуюки. «Спасайся, Кроу!» Голос Черноснежки словно подтолкнул его в спину, и Харуюки тут же метнулся в бок. Голубой свет коснулся лишь носка его правой ноги и высек небольшую искру. Квадрат вгрызся в парящий остров и пропал с глаз. Прошла секунда. Тридцатиметровый летающий остров звучно раскололся пополам. А-а-а! испуганно вцепился в землю и сразу ощутил, что виртуальная гравитация значительно ослабла. Его дуэльный аватар стал почти что вдвое легче. И трясущийся остров так и норовил смахнуть его в открытый космос. «Вы в порядке?» Кое-как вернув равновесие, Харуюки обернулся. На его половине острова оказались Такому, Чьюри и Черноснежка. На второй же — Фука, Утай и Акера. Все они стояли, раскинув руки в сторону и пригнувшись, пытаясь удержаться. Похоже, что по мере разрушения островов и уменьшения их размеров слабела и создаваемая ими гравитация. При таком слабом сцеплении ног и земли вряд ли получилось бы наносить точные удары. Но сейчас стоял вопрос поважнее. Не на уменьшение ли гравитации и рассчитывал графит Edge, когда рубил остров? Если да, то получалось, что этому мечнику уровень космос уже знаком. Облачённый в чёрное аватар беззвучно приземлился на островке, где стоял Харуюки. Его тело остановилось с такой лёгкостью, словно слабая гравитация ему совершенно не мешала. Подняв меч на плечо, граф непринуждённо заявил. «Да уж, не думал, что нам попадётся только что добавленный космос. Это ведь ты нажал на кнопку последним Сильверкроу? Даже не знаю, назвать ли твою руку лёгкой». Э это я вытянул уровень?» – заволновался Харуюки. Из-за его спины раздался хлёсткий голос. «Ты так говоришь, будто видишь уровень космос не впервые, играв Чёрная королева выплыла вперёд, обходя Харуюки. Мечник пожал плечами. «Что ты, конечно же я здесь впервые, но мне доводилось сражаться на похожих картах в других играх». И, как правило, в космосе у стрелков слишком большое преимущество. Поэтому я буду вам мешать. После этого заявления граф слегка замахнулся мечом и... Слант! ударный скосок Раздалось название очередной техники, и он наёс удар наискось. Между Харуюки и Черноснежкой пронесся голубой след, оставленный клинком. Он снова прочертил линию в сером бетоне острова. Земля вновь содрогнулась. Принявший в себя очередной спецприем остров, затрясся и начал раскалываться. Площадь опоры под ногами с начала боя сократилась уже в четверо, и вес аватаров уже практически не ощущался. Возможно, второй удар графа служил сигналом, поскольку одновременно с ним, стоявшие поодаль зеленые легионеры, за исключением Гранды, дружно прыгнули. Эшу для этого пришлось спешиться с мотоцикла. Похоже, они намеревались рассредоточиться в безвоздушном пространстве, чтобы избежать дальнобойных атак. Но, как и предполагал Хоро-Юки, прыжок под углом тут же выводил аватара из гравитационного поля острова и посылал его в полет к небесам. Цепляясь за грунт всеми конечностями, он смотрел на противников, пытаясь понять, как именно они собираются управлять траекторией полета. Дистанционный щит. Послышалось название техники, произнесённое гулким голосом откуда-то из-за спины пяти прыгнувших аватаров. Голос принадлежал оставшемуся на острове Зелёному Королю. Он занёс конфликт над головой, а затем с силой ударил его о землю. Прошла мощная ударная волна, а затем... Перед пятёркой легионеров Грейт Уолл возникли огромные крестообразные щиты. Все они в точности напоминали конфликт, но немного просвечивали, сквозь них виднелись звёзды. Тем не менее, они выглядели настоящими. Айрон Паунд отталкивался ногами от призрачных щитов, изменяя угол полёта. «Они идут!» – воскликнула Чиюри, и Черноснежка быстро раздала указания. «Графы беру я! Пайл и Белл, Мейден и Карент, сражайтесь в команде и атакуйте врагов! Кроу и Рейкер, сражайтесь по своему усмотрению!» «Так точно!» Дружно отозвались легионеры Неганебюлос и приготовились отражать атаку. Отай сразу же начала обстреливать летящего сверху Паунда. Все ее атаки отбил Веридиан Декурион своим щитом, но они не прошли даром. Ей удалось разбить строй противника на два отряда. Декурион и Паунд направились к острову Утай, в то время как Лигнам, Сантан и Эш начали опускаться на остров Харуюки. Изо всех сил, стараясь устоять в условиях слабой гравитации, Харуюки отполз от Черноснежки и устроился рядом с Такуму и Чиури. Хотя ему и разрешили заниматься чем угодно, сейчас ему предстояло помочь с отражением атаки ведь к ним приближались трое противников. Через секунду на остров элегантно приземлились два аватара женского пола — Алигнам и Сантан, а вслед за ними и Эш, отчаянно вцепившийся в землю руками и ногами. Увидев, как пост апокалиптический гонщик медленно и неуверенно поднимается на ноги, Харуюки невольно обратился к нему. Э — Эш, что ты собрался тут делать без мотоцикла? — Заткнись! «Ты сам без воздуха летать не можешь!» После такого резкого заявления Харуюке оставалось лишь замолчать. Если подумать, Харуюке не сражался со спешившимся Эш-роллером с тех самых пор, как это случилось в его второй в карьере Бёрстлинкера битве. Но с той битвы, в которой он победил, несмотря на вопиющую неопытность, прошло уже больше восьми месяцев. Лучше не надеяться на то, что познания Эша в боевых искусствах остались на том же уровне, что и тогда. «Хорошо, я не буду сдерживаться!» Объявила Харой Юки, выставляя руки перед собой, но... Одетая в китайское платье Шейфер, судя по всему, названная в честь Скоробея, жестом указала Эшу отступить. «Эш, ты если к нам? Сначала Сильвер Кроу сражусь я. А?» Why? Но Сантан не стала отвечать на удивленные возгласы товарищей и продемонстрировала пару изящных и грозных приемов, напоминающих китайское кунг-фу. Вслед за этим она приняла на удивление уверенную для сократившейся в четыре раза гравитации стойку и воскликнула. «Покажи мне те навыки, которыми ты одолел братца Паунда». «А это было... когда я стал хром-дизастером». Собирался объявить Харуюки, но не успел. Сантан заскользила по растрескавшемуся бетону, стремительно сокращая расстояние. «Кия!» Кратко воскликнула она и выбросила вперёд правую руку, не сжимая кулак. Харуюки сразу понял, что она собирается ударить его по лицу открытой ладонью, и вскинул обе руки, защищаясь от атаки, но... Ладонь Сантан лишь мягко коснулась запястья левой руки Харуюки. Он не получил урона, но по спине пробежал холодок. Хароюки сразу попытался отдёрнуть руки, но ладонь противника словно присосалась к запястью и не хотела отпускать его. Он сразу лишился возможности сбежать, а в следующий момент его левую руку выкрутили по часовой стрелке. Вывернутые до предела локтевой и кистевой суставы захрустили. И вот тогда Сантан действительно нанесла удар уже левой ладонью. Ох! Харуюки кое-как успел защититься правой рукой, но в момент удара из суставов его выкрученной левой руки посыпались искры. Он ощутил резкую боль, а шкала здоровья потеряла примерно 5%. Стеснув зубы под зеркальной маской, Харуюки запоздало осознал кое-что. Уменьшение гравитации в 4 раза означало и то, что простые удары стали вчетверо слабее. Удары кулаками и пинки не нанесут значительного урона, а отдача от них может оторвать аватара от земли. Чтобы причинить серьезный урон в таких условиях, нужно либо как следует зафиксировать противника перед атакой, либо использовать болевые приемы. Сантан же избрала комбинацию обоих вариантов одновременно выкручивая левую руку противника и атакуя ладонью. Вероятно, граф правил для соратников краткую лекцию на тему битв в условиях низкой гравитации уровня космос. Хараюки изо всех сил старался найти выход, пытаясь освободить левое запястье, но правая ладонь Сантан словно приклеилась к нему и никак не поддавалась. «Бесполезно! Мои ладони состоят из множества присосок!» С силой их не оторвать! Что? Ужас какой! Мелькнуло в голове Харуюки, но затем он и сам вспомнил, что где-то читал о том, что лапки жуков, способных карабкаться даже по стеклу, и вправду имеют такое строение. Тогда так! Пересиливая боль в левой руке, Харуюки замахнулся правой ногой. Если она держит его за руки, то и сам Харуюки способен наносить чувствительные удары. Однако... Наивный. Точно подгадав момент, она потянула его левую руку к себе, и пинок сбился с траектории. Сантан с легкостью защитилась от удара, встретив его крепким бронещитком, уходившим назад от запястья левой руки, после чего и сама атаковала ногой. Ха! Великолепный вертикальный пинок высоко занес вытянутую ногу. По сути, слегка задев нижнюю челюсть Харуюки и лишив того еще 3% здоровья. Ближние боя никак нельзя назвать слабым местом Сильверкроу. Более того, в сражениях он служил ему основной тактикой. Впрочем, обычно Харуюки полагался на скоростные передвижения в трех измерениях. А в навязанных контактных боях не блистал. Ему нужно во что бы то ни стало затащить противника в выгодную для себя ситуацию. «Раз уж ты не отпускаешь мою руку...» Харуюки втянул живот и пригнулся. «Уррря!» А затем изо всех сил прыгнул. Похоже, что на ногах Сантан к не водилась, поскольку она оторвалась от земли вместе с Харуюки. «Что?» Сантан тут же попыталась отцепиться, но Харуюки сам схватил её за правое запястье и притянул к себе. Слабая гравитация быстро пропала и два аватара начали возноситься в бесконечное звёздное небо. Теперь, чтобы вернуться на остров, им требовалось либо стукнуться о границу уровня где-то высоко в небесах, либо использовать спецприём, который может создать тягу. «А ну, отпусти меня!» Нервно воскликнула Сантан и вновь попыталась пнуть Харуюки. Однако от этого их тела лишь начали вращаться, а удара толком не получилось. Хоть и мы объяснили правила боёв, трудно сразу научиться грамотно сражаться в невесовности, когда испытываешь её впервые. Конечно, Харуюки и сам воевал в космосе в первый раз. Однако, если подумать, то он уже не раз испытывал похожее состояние во время свободного падения с огромной высоты. Во время падения физические атаки толком не работают. Эффект есть лишь от атак, проводимых по полностью обездвиженному противнику. «Прости!» – рефлекторно воскликнул Хроюки, резко обвил руки вокруг Сантан и крепко прижал к себе туловище стройного аватара в китайском платье. «Дуэльные аватары не дышат, и по их телам не циркулирует кровь, поэтому сдавливание не производит на них должного эффекта. Чтобы нанести урон, нужно продавить броню противника, но такой силы у Сильверкроу не было». Четно! «Такой силой мою броню не сломать!» — крикнула Сантан и попыталась отцепить от себя руки Харуюки. Она не соврала. Её жучиная броня оказалась довольно крепкой. Трудно сказать, хватило бы даже всех сил Харуюки на то, чтобы хотя бы растрескать её. Однако у него имелась и другая цель. Когда противница сосредоточилась на том, чтобы освободиться от захвата, Харуюки слегка расслабил руки и переместил их так, чтобы они оказались скрещены за спиной Сантан. Вместе с этим он старательно выгнулся назад, а затем прокричал. «Хэт!» Маска Сильверкроу засияла белым, затмив свет звезд. Усердно пытавшаяся отбиться от рук Харуюки Сантан отреагировала слишком поздно. «Бат!» Харуюки изо всех сил ударил головой в оказавшийся перед ним затылок.